15. Преданный граф Суд над крестьянами, убившими Настасью Минкину, возлюбленную графа Аракчеева Российская Империя 1825 год. Я одной смерти себе желаю и ищу, а потому и делами никакими не имею силы соображения заниматься. Другом его зарезали ночью дворовые люди, и я не знаю, куда еще осиротевшую голову свою преклоню но отсюда уйду», писал генерал от артиллерии граф Алексей Андреевич Аракчеев императору Александру I в Таганрог. «Приезжай ко мне. У тебя нет друга, который бы тебя искренне любил. Место здесь уединенное. Будешь ты жить, как сам расположишь. Беседа с другом, разделяющим твою скорбь, несколько тебя смягчит», отвечал графу император. Крепостная Золушка Всю свою жизнь Алексей Аракчеев был предан. Сначала наследнику цесаревичу Павлу, который помог ему обрести себя в качестве непревзойденного мастера муштры, и сделал комендантом Гатчины. «У меня только и есть что, Бог, да вы!» — воскликнул когда-то Аракчеев. Павел любил таких людей. Став императором, он осыпал подчиненного наградами, подарил усадьбу Грузина, сделал графом и дал девиз «без лести предан». Злые языки тут же переиначили «без лести предан». Правда, за полтора года до смерти Павел в свойственной ему труднопредсказуемой манере осерчал на любимца и отставил от службы. Тогда-то, сидя в дарованной усадьбе и руководя созданием образцового крепостнического хозяйства, граф и встретил Настасью Минкину. Имение Грузина в свое время принадлежало полудержавному властелину Меньшикову, после его падения отошло в казну, откуда и было пожаловано Аракчееву. Тот очень любил это место. Построил дворец с павильонами, разбил парк с каналами и прудами, возвел величественную пристань на Волхове. Грузинские крестьяне жили в обстановке полной унификации работы и быта, не имея возможности шага вступить в сторону от графских регламентов. Аракчеев обладал удивительной способностью все, к чему он прикасался превращать в образцовую казарму. На первый взгляд суровый аскет, любивший подчеркнуть, что учился на медные деньги, генерал был сластолюбцем, но светских дам избегал. Некрасивый неуверенный в себе, не знавший должного политессу, он приобретал для удовольствия крепостных девушек, которых некоторое время спустя пристраивал замуж. Статная смуглая брюнетка, по-видимому, с примесью цыганской крови, Настасья приворожила графа. Тем временем император скончался от апоплексического удара, и Аракчеев вернулся в столицу. Теперь он был предан Александру, с которым установил хорошие отношения еще в гатчинский период. Настасья осталась на хозяйстве и развернула бурную, всецело одобряемую графом деятельность. Жалобы на жестокость дома правительницы он игнорировал, сам был жесток. В 1803-м родился мальчик, которому купили дворянские документы. В Витебске, кстати, умер новорожденный шляхтич по фамилии Шумский. На самом деле... Настасья все подстроила, выдав новорожденного ребенка крестьянке Лукьяновой за своего. Аракчеев ничего не заподозрил. Правду он узнает значительно позже, в 1819 -м. души в Мишеньке Нечаил и дал его фамилию матери. Вынужденная женить бы графа на другой женщине, маменька очень настаивала, да и в свете неудобно, мало что изменило в этой семейной идилии. О, друг, граф, дай Бог, чтобы вы были здоровы, и я могла бы вам служить. Одна мысль утешает меня. Люби меня, не меняй на временных обожательниц, которые все свои хитрости потребляют для уловления любви, а вы знаете свое здоровье. Сие мучит верного и преданного друга и слугу. Целую ручку несколько раз. Настасья Минкина Алексею Андреевичу Аракчееву 21 августа 1823 года убийство. Рано утром 10 сентября 1825 года Настасья Шумская была найдена зарезанной в собственной комнате. Рядом с телом лежал окровавленный кухонный нож. Убийц нашли быстро. Комнатная девушка Просковья Антонова сама говорила всем вокруг, что убила Шумскую, а ее брат Василий, работавший на кухне, откуда и был взят нож, имел на руках и одежде кровавые пятна. Ситуация была предельно ясной. Настасья регулярно изводила прислугу самыми изощренными способами. За годы ее дома правительства несколько дворовых покончили с собой. Антоновой последнее время доставалось особенно. Брат вступился за сестру — обычное дело. Кнутый, если выживут, Сибирь. «Маркиза», — бормотал Коровьев, — «отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства»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 Обезумевший от горя Аракчеев прибыл в Грузино и лично возглавил отыскание заговора, каковой в скорости и обнаружился. Комнатные девушки Ивановой Татьяны и Федосья и кантонист Иван Протопопов сознались в том, что в течение месяца подговаривали Василия Антонова убить ненавистную мучительницу. Дело рассмотрел уездный суд, затем губернская палата. Стандартный приговор «Кнут Сибирь» был вынесен и утвержден новгородским губернатором Жеребцовым. Казалось бы, в архив. Но виновный был нужен для мести нежного старика. Он бросил дела всей империи и прискакал в Грузино. Средь пыток и крови, сереть стоны и предсмертных криков аракчеев, повязанное окровавленным платком, снятым с трупа наложница, писал к Александру чувствительные письма. Александр Иванович герцен Былое и думы. Не тут-то было. Императору было угодно с целью облегчения страданий дорогого друга указать генералу Клейн-Михелю, тому самому из эпиграфа Некрасовской железной дороги, Ване в кучерском армячке. «Папаша, кто строил эту дорогу?» «Папаша» в пальто на красной подкладке. «Граф Петр Андреевич Клейн-Михель, душенька». Чтобы тот лично наблюдал за следствием и чтобы дело исследовано было со всей строгостью. А должной строгости-то как раз и не наблюдалось. Например, старорусский земский исправник Лялин и член суда Мусин Пушкин настояли на приостановлении наказания Константиновой Кнутом на том основании, что она беременна. Закон действительно в этом случае Кнут применять запрещал. Но дело-то. Дело-то особенное, государственное, можно сказать. Причем тут закон? Второй круг. Особенно настаивал на продолжение розысков новгородский губернатор Жеребцов. Ставленник Аракчеева, весьма ценивший возможность бесконтрольно пользоваться ресурсами вверенной ему губернии, Сенатская ревизия 1827 года обнаружит помимо 2700 нерешенных дел еще и непонятное утроение за 7 лет сметных сумм по земским повинностям, выразившееся в экономии почти четверти миллиона рублей. Он настаивал на том, что истинной подоплекой происшедшего было инспирированное сторонними лицами стремление устранить Настасью от неусыпной охраны здоровья и благополучия лица, занимающего важнейшие государственные должности. В воздухе густо запахло государственной изменой. Исправник, штаб капитан Василий Лялин и заседатель губернской уголовной палаты, титулярный советник Алексей Мусин-Пушкин, были взяты под стражу и содержались в суровых условиях более двух месяцев, после чего были переведены под домашний арест. У них дома неоднократно производились внезапные обыски. Кроме чиновников, к делу были привлечены две вдовы, навещавшие преступниц в тюрьме и сочувствовавшие им а также двое крестьян, справлявшихся о судьбе заключенных. В конце концов, от всех от них отстали, но нервы помотали изрядно. Как меланхолически констатировал позже Сенат, возбуждение этих исследований не имело тогда очевидных оснований и послужило не столько к обнаружению настоящих, сколько к увеличению числа мнимых преступников, вовсе не стремившихся произвести какие-либо злобные действия. Впрочем, так повезло далеко не всем. Новое следствие обнаружило несколько десятков дворовых, которые либо при свидетелях желали шумской смерти, либо негодовали в злобных выражениях, либо знали о намерении с ней расправиться, но не донесли куда следует. Всем виновным было назначено от 40 до 175 ударов кнутом и отправка в Сибирь на поселение, так как владелец иметь их у себя не желает. Несколько человек, в том числе повар Василий, в процессе наказания кнутом от того умерли. Между тем в государстве произошли некоторые изменения, на которые следствие опрометчива не обратило должного внимания. В Таганроге умер лучший друг Аракчеева, император Александр. На престол вступил не графа Николай I. Восшествие сопровождалось беспорядками, известными ныне как «Восстание декабристов». Откровенные случаи мучительства крепостных, против которых декабристы в частности и восстали, портили картину благоденствия крестьян под отеческой властью помещиков и могли навести некоторых на мысль, что в действиях заговорщиков была своя правда. Сенат, внимательно следивший за обстановкой 14 декабря 1825 года, это можно было делать прямо из окон. Ревизировал материалы следствия и суда и безошибочно нашел крайнего. Им предсказуемо оказался Новгородский губернатор, небезутешного же Аракчеева с исполнительным Клеен Михелем наказывать Крайний губернатор Жеребцову поставили в строку все, и чрезмерное увлечение плетьми когда преступники откровенными признаниями своими раскрыли еще более те обстоятельства, которыми они вовлечены были в содеянные ими преступления, как то жестокость шумской и всеобщее негодование на нее дворовых людей и поиски несуществующего заговора. Сенат не нашел заговора против правительственной власти и происшествие в доме графа не отличило от убийства, которое могло бы случиться в каком-либо другом частном доме. Помимо этого, губернатор неосторожно распорядился отправить в ссылку одного из осужденных, чье дело сенат еще не рассмотрел. На это ему тоже было нелицеприятно указано. В результате, не в меру инициативного губернатора отдали под суд. При этом особенно нехорошо выглядело то, что остальных обвиняемых членов губернской уголовной палаты новоиспеченный государь от суда освободил, а вот губернатора оставил. Сенаторы постановили Жеребцова, лиша всех чинов, дворянства и орденов сослать в Сибирь на поселение, передавая, впрочем, мнение Сие монаршему его императорского величества благосоизвалению. Частное мнение ряда сенаторов, явно склонявшихся к смягчению наказания, состояло в том, что губернатор мог быть введен в смущение строгими формулировками рескрипта покойного императора, от чего и проявил противозаконное но столь понятное рвение. Карать государеву слугу за рвение сочтено было политически неправильным и вскоре нашлось воистину Соломоново решение. Назначена была вышеупомянутая ревизия, а это уж среди родных осин дело верное. Губернатора отставили традиционным образом за нерасторопность и мздоимство. За беспредельную любовь. Настасью по приказу возлюбленного похоронили в грузинской церкви. На могиле ее начертали. Здесь похоронено тело мученицы Анастасии, убиенной дворовыми людьми села Грузина за беспредельную и христианскую любовь к ее графу. Впрочем, упомянутому графу еще предстояло испить не одну горькую чашу. Разбирая бумаги, он получил немало свидетельств того, что покойная была ему неверна, а сверх того еще и брала его именем подношение. Надо сказать, что при всех своих грехах взяток Алексей Андреевич не брал принципиально. Сынок Миша, Аракчеев уже знал тайну его происхождения, тоже особой радости не доставлял, пил и бесчинствовал. Кончилось тем, что его и вовсе уволили из армии по болезни». Сам Аракчеев по-христиански простил оставшихся у него еще не выпоротых крестьян и попытался было стать преданным теперь уже Николаю, но не встретил взаимности. С тем и умер.